Глава тринадцатая. Мы с Иланьезом знаем друг друга с самого раннего детства. А потом, когда была заварушка на северной границе Светлогории, и мне серьезно поджарил вражеский маг Левый Бок, этот светило медицины залечил там все так, что никакого следа не осталось. Подумать только, что играл в салки-догонялки когда-то с таким гением. Нет, не зря мы с ребятами прозвали его тогда Алоэ. Он, как и это расчудесное растение, способен исцелить от тысячи болезней и заживить все подряд. Рассказывал Себастин свою историю новому приятелю на продолжающейся молодежной вечеринке. «Так ты тоже воевал?» Посмотрел на него поверх бокала свином Ордамир, а сам в это же время смог отчетливо посмотреть его воспоминания о том бое, навсегда оставшиеся у парня в памяти. Да, светлогорцам тогда было действительно жарко. этот Себастьян, с виду совсем молодой, сражался наравне со зрелыми и опытными бойцами. А где еще пришлось поучаствовать? Князю от чего то очень хотелось подловить интельса на вранье или хотя бы на приукрашивании фактов в свою пользу, но это ему никак не удавалось. Себастьян легко и весело рассказывал о делах минувших дней, нисколько не стараясь выделить себя или свои действия, От разговора не уклонялся, даже если ему задавали вопрос под оплекой. И вообще, как не смотрел на него Ардамир предвзято, а мужчина он оказался во всех смыслах достойным. «Эланьес рассказал мне, что ты скоро женишься». Решил на всякий случай сменить направленность вопросов и прощупать парня в области личной жизни. «И, о, странность». Немедленно почувствовал, что против его ментальных действий выставлен грамотный блок. Неужели маг-огневик оказался настолько чувствителен к копаниям у него в голове? На это не было похоже. Тогда кто позаботился о том, чтобы мысли Себастина о его возлюбленной или планах на личном фронте не были прочтены кем-то посторонним? Да, решился дать обет верности и создать семью. Широкая улыбка осветила симпатичное открытое лицо. А вот мозг его для Ордомира был в тот момент совершенно закрыт. И князь невольно начал обводить взглядом всех, кто был рядом, а не только тех, кто принимал участие в беседе. Когда в поле его зрения снова попала Мари, отметил, что она одной рукой теребила верхнюю пуговку на своем платье. а пальчиком другой мило так потирала себе кончик носа. Взгляд девушки при этом совсем никак не хотел встречаться с испытующим его, а под конец она не выдержала и засмеялась в последней шутке друга немного раньше, чем он ее произнес до конца. — Вот оно что! — призадумался мужчина глубже. — Ты его защищаешь? — От кого? Неужели засекла мои манипуляции? Откуда? Ранее мои действия срабатывали четко. Никто ничего не мог заподозрить. Или ты уже успела узнать о моих способностях, детка? Угу. Вспомним последний час нашей с тобой единственной ночи. Я тогда читал тебя, моя милая, и получил немало лестных мыслей в свой адрес. А потом ты сыграла со мной злую шутку. Взяла и неожиданно огрела сильнейшим сонным заклинанием. Что же, похоже, что сначала ты усыпила мою бдительность, а потом уже и всего целиком. А это значит... Значит, что ты хитрее и опытнее, чем и представляешься. Но эти искрящиеся глаза, дьявол! А может, она просто действует по наитию? Почему нет? Он ей как брат, человек, которого любит и которого ей хочется оберегать, а тут дела сердечные, для женщины они особенно святы. Вот и выставила вокруг брата защиту. Да, но из всего точно известно лишь то, что моя супруга натура чуткая и обладает многими магическими способностями. А вы, князь, чем занимаетесь в жизни? Вот и Ордамир дождался, что его новые знакомые захотели узнать о нем больше, чем он собирался пока рассказывать. «Мы с вами, Себастьян, в некотором роде коллеги. Я тоже воин. Но воюю не магией, ею только отчасти потому что не имею таких способностей, как ваши. А все больше мечом». По выражению лица Энтельса стало понятно, что намеревался задать еще ряд вопросов. и Ордамир приготовился услышать интерес к его государству и семье, только вот озвучивать некоторые сведения про себя пока не хотел. Но ему точно пришлось бы это сделать, если бы в следующую минуту к Маринике не подошел музыкант с гитарой и не обратился бы к ней настолько громко, что услышали окружающие. — Мари, ты обещала нам спеть сегодня. По-моему, подходящий момент настал. — Ты как, не откажешься? «Просим, Ри, пожалуйста, спой снова балладу про Турбадура!» Она нисколько не стала отнекиваться, или выказывать стеснение, коротко кивнула головой и взяла в руки протянутую ей гитару. А публика уже расступилась, высвобождая центр гостиной, и кто-то поставил до нее там стул. Села и запела. Князю понравилось ее владение инструментом и голос. Он даже поймал себя на мысли, что хотел бы слушать ее, и дальше. и был даже разочарован, что она ограничила выступление одной только балладой. А после девушка обратилась к своему другу и высказала ему пожелание уйти домой. — Но, Ри, время еще детское, и завтра тебе не надо рано вставать. — Принялся тот ее отговаривать. — Побудем здесь еще немного. Ардамир прислушивался к их разговору и посматривал на гитару, что Мари продолжала держать в руках. — и так решил недавно приступить к ухаживанию за своим огоньком. Тогда надо было действовать, а не ждать, когда она покинет вечеринку. Время было дорого, ведь не мог знать, когда бы они еще смогли увидеться. И для начала следовало упрочить только что установившиеся приятельские отношения с этими двумя и привлечь еще как-то к себе их внимание. И, решившись на действие, сделал шаг вперед. — Вы разрешите? Улыбнулся, тепло, и по-дружески протянул руку к Маринике. «Что?» Не поняла она сразу его намерения, так как только что отвернулся от Себастина, уговорившего ее остаться на этом вечере еще некоторое время. «Можно взять у вас инструмент?» Его ладонь будто невзначай коснулась пальцев девушки, сжимающей гриф. «Пожалуйста?» — ответила ему с некоторым удивлением. А вызвано оно было не только неожиданным желанием нового гостя гостиной Элизы выступить перед совершенно ему незнакомой публикой, а еще тем странным чувством, которое ощутила через касание их рук. Мариника даже покосилась на свои пальцы, накрытые его ладонью, но в следующий миг по инерции одернула руку, отдав гитару. — Мужчина же! Словно не заметив ее беспокойства, спокойно перехватил инструмент удобнее и принялся перебирать на нем струны. Звуки, что рождали его длинные смуглые пальцы, немедленно привлекли к себе внимание окружающих. Народ навострил на них уши, пошевелился и раздвинулся в стороны, уступая некоторое пространство комнаты для нового выступления. «Я бы тоже хотел спеть...» Поднял тут голову Ордамир, перестав не доверять рукам, что теперь уже уверенно начали извлекать из инструмента красивые звуки проигрыша. Этой песне научил меня один друг, с которым когда-то делил комнату в университетском общежитии. Тогда мы с ним были студентами, и он лучше всех на праздничных вечерах умел развлечь однокурсников. Мне до него далеко. Но я попытаюсь не посрамить учителя. Итак... Песня о настоящих и бывших студентах. И да, автором ее как раз и был мой друг. Он пел душевно и весело одновременно. А глаза его при этом нет-нет, да вспыхивали каким-то мальчишеским задором. Мариника даже отметила про себя вопрос о его возрасте. Ей стало интересно, сколько этому мужчине было на самом деле лет. Когда она наблюдала недавно его серьезный и задумчивый взгляд, то ей казалось, что был много старше большинства присутствующих. А теперь, рассмотрев чертиков в глазах и получив приятное впечатление от его улыбки, решила, что ему должно быть чуть меньше тридцати. И еще ей сделалось тепло на душе от его красивого голоса, особенно когда он запел по просьбе окружающих следующую песню. Это была песня про мечты, про самое начало отношений между возлюбленными. а исполнение ее просто зачаровывало. Кто бы мог подумать, что этот человек, показавшийся вначале очень серьезным, если не суровым, мог так ярко передать голосом нежность и глубины только что зародившегося глубокого чувства. И Мария задумалась об этом мужчине, стала присматриваться к нему внимательнее. Делать это было легко в тот момент, когда объект ее наблюдения сосредоточился на своем выступлении. и девушка в деталях смогла рассмотреть лицо. Длинные темно-каштановые волосы, рассыпавшиеся по плечам. Да, отметила и фигуру, и особенно эти широкие плечи, от которых даже здесь и сейчас исходила сила. Как иначе? — подумала тогда она, вспомнив недавний разговор между ним и Себастином. Он же был воином. А еще она не могла покривить душой, потому созналась сама себе, что мужчина произвел на нее впечатление. Неопределенно, женщины должны были считать его красивым. Вот и сама тоже сделала в итоге такой вывод. Но больше всего, от чего то ее глаза притягивали его руки. Эти смуглые узкие кисти с длинными пальцами, перебирающими гитарные струны. Руки музыканта, но в них чувствовалась сила воина. А еще... Они, наверное, могли быть очень нежными. Черт! Непроизвольно дернула головой и моргнула, стряхивая с себя какое-то наваждение. «О чем это я?» Но глаза снова тянулись к рукам этого мужчины. Причем помимо ее воли. Теперь они сосредоточились на его левом запястье. Что там у него было? «Браслет! Так он женат!» Неосознанно погрузилась куда-то очень глубоко в себя. от этого, как отрешилась от действительности. И в тот момент совершенно не контролировала свои действия. А рука ее, оказалось, потянулась к собственному левому запястью и начала его с яростью расчесывать. Не заметила этого и дотерла до значительной красноты на коже, что даже какие-то линии вроде царапин проступили. А ведь мне жаль, что он женат. Чудеса. то ли прошептала, то ли мысленно произнесла такие слова. Но, с другой стороны, этому можно и порадоваться, ведь означает, что общаться с ним могу, ничего не опасаясь. Мужчина занят, и, значит, угрозу моей свободе не представляет. Сейчас признаю, что могла бы в него ненароком влюбиться, но в силу его семейного положения возможны лишь дружеские отношения. Так рассуждала Мариника, потягивая неспешно вино и посматривая оценивающий поверх бокала на мужчину, исполняющего очень красивую лирическую песню. Но вот медовые глаза исполнителя встретились с ее задумчивыми зелеными. Они как охватили ее всю, но всего лишь на миг. А потом певец девушки тепло улыбнулся. И от этой его улыбки ей сделалось вдруг беспокойно, но тоже на очень короткое время. «Нет, он определённо хорош», — улыбнулась Мари в ответ. «Мне хотелось бы иметь такого друга». «Она заинтересовалась мной», — отметил Ардамир, завершая исполнение песни. «И я чувствую её грусть. С чем это, интересно, связано? Может, что-то вспомнила? Или наоборот гонит воспоминания от себя куда подальше?» чтобы все скрыть. Вот уж не женщина, а загадка. И не прочитать ее мысли на таком-то расстоянии, вот досада. Правда, ранее уже успел выяснить, что ловко умеет их, если пожелает, прятать за всякой сячины и даже отопытного чтеца. Демоны. Так и хочется схватить это создание крепко-крепко и отнести в Харзмари. Но стоп. терпения. Этим только можно навредить. И что там она сейчас делает со своим левым запястьем? Неужели татуировка начала снова показываться? Славно. Выходит, надо только ближе к ней держаться, чтобы рисунок брачной печати проявился. А я-то думал, что без поцелуев и супружеского слияния татуировку не увижу вновь. Хотя... это все значительно ускорило бы дело, да и я не прочь. — Вы замечательно поете, князь. Подошла Мариника к нему совсем близко, как только смолкла песня. — ардамир Улыбнулся он ей выражительно. — Зовите меня просто по имени. И можно нам общаться на «ты»? — Почему бы и нет? — присоединился к ним и Себастьян. «Теперь мы знакомы, у нас есть общий друг, правда, Ри?» Повернул тот голову к девушке. «А ты хотела уйти, поспешила бы и не услышала такую красивую песню». «Молодец, что напомнил, названный братец. Нам действительно с тобой уже пора домой». Взяла она его под локоть. «Давай прощаться с друзьями». «А можно мне пойти с вами?» Спросил князь, спешно пристраивая гитару кому-то из проходивших мимо не у гостей. «Хочу немного перед сном прогуляться по городу. Заодно вас двоих провожу». «Отчего же нет? Пошли». И они вместе покинули гостиную. А потом и дом гостеприимных эльфов. На улице к тому времени царила ночь. И звезды ярко светили на небе. Они были бы еще заметнее, если бы не уличные фонари. и отвлекали от созерцания неба, но зато освещали дорогу под ногами. Молодые люди большую часть пути шли молча, но тишина вокруг них нисколько не отягощала и не портила настроение и впечатление от прогулки. — А какие у вас планы на завтра? — спросил Ордамир, когда они почти дошли до дома не Я в первой половине дня буду занят на службе. Немедленно откликнулся Себастьян. Так что, если ты хотел снова моей компании, то это будет возможно только ближе к вечеру. И то обещал своей искорке помочь с завершением её практики. Практики? С завершением? Как это понимать? Она здесь по заданию своего университета, правда, Ри? Угу. Девушка медленно шла между двух мужчин, но смотрела при этом больше себе под ноги. Как если бы боялась оступиться ночью на мостовой. «Интересно», — протянул ардамир и думал, что ему расскажут про это самое задание. Только ожидания его были обмануты. «Обычная практика», — хмыкнула Мариника и безразлично повела плечом. Но при этом чуть ощутиме сжала локоть Себастина, надеясь, что тот поймет ее жест. Но тот от чего то не пожелал обратить на него внимание и продолжил развивать тему. ардамир немедленно уловил очень короткий всплеск волнения у мари когда ее друг детства заговорил снова и от этого он начал еще больше прислушиваться к ее эмоциям чтобы разобраться от чего она не хочет говорить на тему своего задания в этом городе а сам успел при этом прикинуть что и к чему и начал размышлять не подушали ли его супруги прибыл Валенцвет, повелитель эльфов На самом деле я обещал Ри помочь в украшении сада для торжества. Послезавтра состоится свадьба в одном высокородном эльфийском семействе. Ри, как специалист по домашней магии, была представлена к невесте. Это и было ее заданием – создать атмосферу покоя в доме. И вот теперь моя искорка будет на церемонии подружкой невесты. А еще взялась поучаствовать в подготовке самого праздника. Ну и где она, там и я. Правда, Ри? кроме того мы с отцом тоже приглашены на брак сочетания никогда не присутствовал на эльфийской свадьбе наверное впечатляющее зрелище многозначительно посмотрел князь на энттельса о да и ничего такого попыталась перебить его Мариника. все проходит в храме обмениваются кольцами колют пальцы ритуальной иглой а после поцелуя перед алтарем уже нехай невесты на шее ближе к уху Появляется небольшая татуировка. Все. Ничего себе ты протараторила, Ри. Как не поперхнулась. А кто ранее говорил мне, что эльфийский обряд очень романтичен? Что теперь хмыкаешь? И еще я припоминаю, как несколько лет назад ты мечтала и сама поучаствовать в таком обряде, причем в роли невесты. Это было давно, сказала и сложила пухлые губы бантиком. А князь отчетливо почувствовал, что она кривила душой. Огоньку и теперь хотела сочетаться браком в эльфийском храме. А еще он точно уловил, что нисколько не считает себя замужней женщиной. Вот так раз. Я с того времени повзрослела и взгляды поменяла. «Татуировка, говорите, за ухом появляется?» «Такая?» Ордамир сдвинул на запястье браслет и продемонстрировал свою брачную печать. «У нас на Востоке браки тоже чаще совершаются на крови. И тогда татуировки проступают на запястьях. Видите?» «Ух ты!» Эти двое издали возглас одновременно и вытянули шеи, чтобы лучше рассмотреть золотой рисунок, тоже синхронно. но Мари при этом еще принялась неосознанно для себя почесывать свое левое запястье. Это ее движение не могло остаться незамеченным князем, и он отлично понял, почему девушка стала с силой растирать там кожу. А еще слегка напряг зрение и смог рассмотреть, что красноватые разводы, похожие на царапины, теперь уже напоминали рисунок, схожий с его собственным. «Князь, у тебя ведь одна жена?» Начал проявлять любопытство Себастьян. А если женишься вторично, там и трижды или четырежды каждый раз будешь браслеты одевать? А татуировки будут одинаковыми или разными? Можно обойтись и без клятвы на крови. Но вопрос понял. Для каждого нового брачного ритуала изготавливаются свои браслеты. А татуировка повторяет потом узор украшения. — Ну, это если все же на алтарь была пролита кровь жениха и невесты. — Так вот, да? Занятно! — произнесла Мариника задумчиво и положила ладонь правой руки на левое запястье, как прикрыла его. — А рисунок может потом пропасть? — Раньше такого никогда не случалось. ардамир не удержался и чуть прищурил глаза, обращенные на девушку. «А почему ты об этом спросила?» «Интересно стало. Подумала, может, если ты уедешь от своей супруги далеко-далеко, то, возможно ли...» «Расстояние ничего не решает. Это магическая связь. И она очень крепкая. Настолько, что найдет две половинки одного целого, даже если они окажутся в других мирах». «Настолько сильная?» — удивился Себастьян. — А эльфийский обряд, он, интересно, настолько же объединяет супругов? — Думаю, что да, — пожал плечами князь. — Так что завтра у меня будет свободное время, хотелось бы его провести приятно. Мариника, примешь ли и второго помощника? — Даже и не знаю. Там всего-то надо будет украсить сад и лужайку в нем, и будут почти одни девушки. — Ого! Звучит заманчиво! — засмеялся ардамир ну ты же женат! — с сомнением взглянул на него Мариника. — Не в монахи же он подался! — захохотал на ее слова Себастин и хлопнул при этом князя по плечу. Но потом, когда поймал немой укор своей названной сестры, напустил на себя вполне строгий вид. — А что такого? Я не имел в виду ничего такого Мужчина не может побыть в цветнике, чтобы его не обвинили в земных грехах? Фи, братец, вот я шепну твоей эльфании про это твое высказывание. Ордамир, а ваши восточные женщины такие же ревнивые, как и у нас, а жены тоже над мужьями стремятся взять верх? Женщины, думаю, везде одинаковые, и мужчинам не следует давать повод для ревности. А что касается главенства в семье, то однозначно на Востоке последнее слово за мужем Ты слышала, женщина? — Энтельс наигрно строго взглянул на Маринику. — Горе тебе, если окажешься в той стороне. — Почему это? — Смотря за кем туда идти. Улыбнулась она ему в ответ, но глаза ее при этом были уж слишком задумчивыми. Если мой муж будет умен, справедлив и нежен со мной, то все возможно. Я бы, наверное, и не пыталась оспаривать его решение. Но только о чем мы сейчас говорим? Какой восток, какое замужество? Мне бы университет закончить в этом году. И сколько это займет времени, имею в виду защитить диплом? Ведь ты ж дипломница». «Вроде бы кто-то мне именно это сказал про тебя». Вполне добродушно посмотрел на нее Ардамир и нисколько не заметил, чтобы Марина приглась или насторожилась на его вопрос. «Если все пройдет нормально, то к празднику Снежного Покрова, что отмечается в Иссурии, она станет дипломированным специалистом». Влез разговор Себастьян. «Вот как». — Это значит, все произойдет через три с небольшим месяца. Задумчиво посматривал на девушку князь. — Именно, — снова ответил Энгельс, а Мариника в это время о чем-то напряженно думала. Ордомир, заметив ее погружение в себя, воспользовался моментом и постарался присоединиться к ее мыслям. — Только понаблюдать смог за какой-то несобранной мозаикой. — Что это значило? Получалось, что Огонек пыталась что-то вспомнить, и у нее это никак не выходило. Только и получилось увидеть мелькание абстрактных сцен. Какие-то женщины, закузанные в шелк, мельтешение всадников в поле, воде как скачка в ночи. И где все это происходило, трудно было догадаться, разве что одеяния людей из воспоминаний были скорее восточные. «Ребята, а ведь мы пришли!» Она неожиданно пришла в себя и тогда заметила знакомый фасад дома Энтельсов. Пора прощаться. «Очень рад, что судьба устроила мне сегодня знакомство с вами». Князь кинул быстрый взгляд на номер дома, а потом протянул руку себастину для прощального пожатия. После этого завладел ладошкой девушки, нежно погладил и, наклонившись, коснулся ее губами. «Так, куда мне прийти завтра, Мари?» — А где ты, Валенцвете, остановился, друг? Я мог бы после службы зайти за тобой. Опередил Себастьян ответ подруги В самом центре. Давай встретимся на площади у памятника. Или у ратуши. — У памятника подойдет. Жди меня к двум часам. После этого князь быстро развернулся и ушел. А эти двое подошли к дверям дома. — Слушай, мне показалось или нет, Он за мной принялся ухаживать, что ли? Себастьян, что скажешь? Хм, мне тоже так показалось. Вернее, не показалось даже, а я в этом уверен. Ведь по сути приемы у нас мужчин в этом деле одни и те жри. А что ты сама по этому поводу думаешь? Он интересный мужчина. Наверное, мне даже лез на его внимание, но ты же знаешь, каких я строгих правил насчет семьи и брака. Этот же мужчина уже женат, этим все сказано. — Да, и потом этот князь с восточных земель. — Точно. А это их многоженство? — И еще князь вдобавок. Я же простая девчонка, поэтому нечего даже заморачиваться на рассуждениях о нем. — Правари, ты совершенно права. — Конечно. Да еще и восточный правитель. Она продолжала озабоченно хмуриться, даже когда уже вошла в дом. А потом пожелала Себастину спокойной ночи и отправилась к себе. Но и когда легла в постель, напряженные мысли не отпускали ее. «Что такое происходит?» Прошептала в темноту своей комнаты. «Со мной точно что-то не так. Этот мужчина зарождает во мне тревогу и какое-то томление. И что-то еще...» Возможно, он способен пробуждать во мне воспоминания. Он же с Востока. Я тоже там была год назад, и со мной определенно что-то там произошло. иначе быть не может. Нет, все-таки все очень странно. И рука моя теперь уже не просто чешется, а горит, словно я ее обожгла. Тут девушка повернулась к окну, через которое в комнату проникал довольно яркий лунный свет. и подставила под него руку. «Что там такое? Отчего так горячо?» Но тут рассмотрела на запястье нечто, и от увиденного получилось подскочить. Теперь уже ей понадобился более яркий свет, и пришлось включить лампу. А когда та загорелась... «Боги! Что это?» «Это рисунок? Как такое может быть?» «Так я что же? Сумасшествие!»